Глава 13. Двадцать восемь часов с начала эксперимента. День выдался эмоциональным, разговаривать никому не хотелось. Сергей Аркадьевич, причмокивая, доедал бутерброд с ореховой пастой. Знала бы его сиделка, сколько он ест сладкого, лопнула бы от злости. Рома практиковал новый карточный фокус. Андрей и Платон мыли посуду после ужина. Сегодня участники смогли договориться о графике дежурств и разбились на пары при помощи жребия. Наташа погибала от духоты. Дома она открывала окна на распашку, обожала прохладный сквозняк. А здесь воздух был слишком теплым и неподвижным. Наташа сняла рубашку, оставшись в одном топе. Сергей Аркадьевич бросил на нее осуждающий взгляд и выехал из гостиной. Нурлан свернулся клубочком в спальне преступников и бесшумно плакал. Остальные понимали, через что он прошел, и не мешали. Татьяна сидела на полу в спальне жертв. В комнату осторожно вошла Катя с чашкой чая в руках, опустилась рядом, протянула ей чашку. Татьяна сделала глоток, не почувствовав вкуса. «Не понимаю», — тихо проговорила она. Почему я не отпускала кнопку? Я так хотела, чтобы он мучился. Я чувствовала, что могла бы убить его. Так долго желала ему смерти. Представляла, как он умирает. А сейчас пусто внутри. Я так устала ненавидеть его и себя за то, что допустила. Неужели я смогу его простить? Татьяна смотрела на Катю, будто ждала от нее ответа на свой вопрос. Катя погладила ее по плечу. Татьяна поставила чашку на тумбочку. — Спасибо тебе, девочка. Теперь мне нужно побыть одной. В гостиной по-прежнему молчали. «Боже — Боже! — нарушила тишину Наташи. — Как же скучно с вами! Наташа подошла к проигрывателю, перебрала виниловые пластинки. — Гарри Глиттер! «Вот это имя!» Поставила пластинку, опустила иглу. Зазвучал рок-н-ролл. Наташа легко двигалась, полностью отдавшись музыке. Платон застучал в такт ложкой по чашке с чаем. Ноги Андрея задвигались под столом. Рома с восторгом смотрел на танцующую Наташу. Он любил людей, которым было плевать, что о них подумают окружающие. Бросил карты и подхватил Наташу. Вошла Катя!» И Наташа схватила ее за руку, потащила танцевать. Давай, расслабься, надо выпустить пар. В ванной Татьяна умывала, распухшее от слез лицо. Она слышала музыку и смех, но все, о чем она могла думать, о таблетках. Приняв две штуки, она почти сразу успокоилась. Дыхание Татьяны стало ровнее, и мир перестал казаться враждебным. В гостиную вошел Нурлан. — Эй, мужик! — радостно крикнул Рома. — Давай к нам! Нурлан покачал головой. Он думал о том, почему эти люди, увидев его внутреннего демона, не отвернулись от него, даже наоборот. Казалось, впервые за долгое время всем было хорошо и легко. Почти всем. Сергей Аркадьевич, не отрываясь, смотрел на отплясывающие на столе ноги Наташи.